«Сначала мы посетили начальника порта. Тот перенаправил нас к своему заму, и уже этот зам, изучив спрос и предложение, сообщил, что шелхи в продаже большая редкость, их обычно по заказу делают. В продаже есть три, два крупных судна, там уже передачу новым владельцам готовятся провести, а еще один, одномачтовый баркас, но цена двойная, и владелец уступать категорически не хочет». Торговцы ждут, когда он цену сбросит. Обнаглел такую сумму просить. Он даже не курьер. Скорость средняя, обычная для баркасов. Мы узнали номер причальной мачты. Это не башня, а не для крупных судов. Типа посмотреть хотим. И, покинув здание управления, устроились в пролетке и на ней подъехали к нужной мачте. Возница вполне ориентировался и довез куда нужно. Мы вчера прибыли ночью, ничего особо не видно было. Так, лес мачт, освещенных магическими светильниками. А тут довольно красивые виды на разные суда. Мы с интересом крутили головами, изучая и рассматривая. Причем припаркованы суда были высоко. Под судами ездили грузовые повозки с грузами, доставляя или вывозя. Погрузка и выгрузка. Видно, что порт активно работал. Вот и мы, двигаясь под судами, подъехали к нужной мачте точно нужной, номер совпадал. Одного взгляда на баркас, и стало ясно, что через портал точно не пройдет. Впрочем, меня это особо не озаботило. Однозначно берем. «Большой», — известила Лис, на что Настя кивнула. «Ничего, справимся», — сказал я. «Зато все наши на борт войдут. В шлюпке на лавках сидеть надо. А тут, похоже, каюты есть. Вон два окошка на корме». Пока Возница по моей просьбе выкрикивал хозяина судно трап поднят, значит, на борту, я отвечал на вопросы девчат. «А как через портал он пройдет?» — спросила Настя. «Расширим портал», — пожал я плечами. «Если встать него и махать руками, гоня волны, он медленно, но расширяется. А тут у нас выбора особо нет. Судно срочно нужно. Арендовать курьер я не хочу. Своё это своё!» И пока этот в продаже есть, стоит взять. Да и судно по виду свежее. Недавно со состапили верфи. Это действительно так. Я про расширение портала. Этим еще грека заботился И он с Де Инди так смог расширить. Я присутствовал и смотрел на это. Мне интересно было. Медленно, но диск портала действительно можно увеличить. Впрочем, не факт, что придется портал расширять» если мне хранилище поставят достаточного объема а вот сам баркас тон то пять весил не меньше кстати девчата уже справлялись неодаренные ли они нет простицы лис подумывала было что изучить амулетом я же платил но консультант так расписал негативные последствия обучения что она отказалась это я на ауре держать могу а вот она нет и я помочь не смогу не А вот убрать последствия обучения мог, однако она пока сомневалась. Амулет обучения управлению шелхом я выкупил, там еще пятерых обучить можно, так что, может, еще надумает. Пока же возница смог выкликать хозяина, судя по сонному лицу, спал, мы его подняли, но узнав, что клиенты, тут же спустил нормальный трап, не веревочный, с нами дамы, и помог подняться на борт, проводя презентацию своего имущества. Кстати, Смирновы дворянская семья. Но советы не оценили, что они на их сторону перешли. Отца арестовали, он комдивом был, в лагерях сейчас. Не расстреляли, а их в ссылку. Хозяин Баркаса думал, что это именно они покупатели. Но это было не так. Кстати, да, вы правильно поняли. Девчата давно уговорили меня и их отца из лагеря освободить. Раз в другой мир уходим, то всех родных забираем. Баркас был просто идеален. 12 метров длины, на корме и носу помещение, в центре, где мачта, крытой палубы нет, но палуба, точнее покрытие, было. Не ломать же ноги аж пангоуты. Так что тут столик можно поставить. В носу подсобное помещение, а в корме большая каюта. Тут и спальня, и небольшой уголок с жаровней и столовой зоной. Все удобно и компактно, и все для одного или пары, Это сразу стало ясно. Место рулевого на корме, сиденье у двери слева. Просил он за судно 32 монеты золотом. Действительно двойная цена. Этот торговец был... Погорел, два шелха потерял. Видимо, от нападения пиратов. Тут это оказывается обычное дело. Отчаянно старался выправить ситуацию, продавая личный баркас. Сам из столицы империи. Там продать не смог, так сюда для этого пригнал. И он ухватил свою птицу счастья. Баркас мы без сомнения брали, ему всего два года. Заплатили полную сумму, и тот передал два ключа доступа к пульту рулевого. Я проверил, подходят. Так что попросил обучить меня управлению, пояснив, что изучил знания через амулет. Но перед этим нужно пополнить запасы. И я выдал ему список необходимого. Пусть нашу пролетку берет и использует ее. Он согласился попросив подкинуть его до столицы империи. В принципе, крюк небольшой, а по пути будет обучать меня, так что и я согласился. Заказал я припасов, потом стазис на них наложу, посуды добавить надо, не хватало, жаровня и утварь были, 10 гамаков, матрасов в запас и постельного белья, столика два складных и 10 складных стульев, два шатра, веревок разных, запас воды, да хватит пока. Он отбыл, а мы устраивались на борту. Каюту сестры заняли. Договорились, на них и готовка. Я же на палубе спать буду. С амулетом климат-контроля это и на высоте, где довольно прохладно, проблем не будет. Трап мы подняли. Мне двое мужичков, что в стороне прогуливались и на нас поглядывали, не понравились. Не они ли нас ограбили? Похоже, точно за золотом охотятся. Бывший хозяин шелха заказа сделал и вернулся, после чего стали прибывать повозки, и мы с ним принимали товары. Кран-балка у причальной мачты была, поднимали сеткой на борт и в подсобное помещение на носу убирали. Все загрузили, расплатились, дальше я за пульт управления сел. Концы отданы, и мы стали подниматься. Пульт управления обычно стандартный, любой рулевой на чужом судне легко освоится и я заказал еще две пары очков рулевого, а то на баркасе в комплекте с ним шла всего одна пара. Управлять, имея знания, и довольно неплохие, оказалось просто. Я быстро освоился. Навигация тоже проблем не вызывала. Навигационные карты были на борту. Прибыть в столицу империи мы должны были вечером, еще засветло. Но мне это не нужно. Документов на судно нет, нужно регистрировать в здании управления порта а мы не имеем гражданства. Хозяин шелха написал расписку, и все на этом. А в порту обычно проверяют. Ночью доберемся до столицы, высадимся и сразу валим, до проверки. И там в республику полетим. Как найти нужного мага я уже прикинул, план есть. Главное, это быстро и эффектно. И важна тут именно быстрота. Девчата неплохо освоились на борту. Обед приготовили, и ужин был, мы часто маневрировали, из одного потока переходя на другой, и я освоил судно от и до. На разную высоту поднимались, даже на 7000 метров, предел у баркаса, уже недостаток воздуха чувствовался. Тут даже матросов не нужно. На блоках плетения нажимаю на клавишу на пульте, и блок наматывает канат, парус поднимается. Соседняя клавиша и парус опускается. Их три, латинского типа. Основной, носовой и кормовой. Перо руля тоже здорово при маневрировании помогает. Меня также научили спускать мачту, ложилась на корму. Это чтобы в ангар для хранения загонять, предусмотрено. А мы будем пользоваться, чтобы через порталы проводить. Спустились к поверхности, и закрепив судно канатами, забив сваи, я спустил мачту. Потом поднял. Порядок. Добрались до столицы, спустились к одной из мачт, сёстры уже час как спали. В каюте роскошная двуспальная кровать для молодожёнов вполне уместились. Я высадил бывшего хозяина шелха, тот поспешил прочь, при нём большая сумма, в банк нужно, а я, поднимая судно, развернулся, найдя нужный поток, и поспешил прочь. К счастью, патрульные корабли мной не заинтересовались, и ушел спокойно. Прямиком к столице республики. А там нужно искать мага, что поставит мне хранилище на Ауре. Думаю, объяснять причину такого острого желания заполучить его не нужно. Это серьезная вещь, и я желаю получить. А где еще шанс будет? Хорошо, тут маг такой есть. поди знай, когда еще встретятся подобные специалисты. И что важно? Грек ставил хранилище используя псионику, а тут уже нормальный маг такие хранилища создает. Я в предвкушении. Интересно, у него опция раскачки есть? Найду, узнаю. Всю ночь мы в пути. Потоки, что встречались, довольно сильными были, поэтому скорость высока, и прибыли на место, не заплутав, под утро, когда светало. Мой шелх а я считал его личной собственностью, дрейфуя, парус уже спущен, подходил к овалу портала. Это второй. Мы в Австрии, через этот портал пройдем. И будет наш родной мир, где оставили малых под присмотром Дарьи и Артема. В этом мире мы уже вторые сутки, перешли прошлой ночью. А Вену посетили, закупили что нужно, даже ограбив, например, полицейский участок, на оружие и боеприпасы. Да и тут, рядом с порталом, я неожиданно засаду обнаружил. Около десятка солдат, да с двумя пулеметами. Времени немало прошло, а засаду не сняли. Странно. Стоит описать, что вообще было. Да, мага того я нашел. Он, к слову, себя чародеем называл. И говорил, что чародеи — редкость, и обычные маги не чета им, продемонстрировав разницу. Да, она была. Он не целитель, к слову. Он тоже меня бракованным считал. И не хранилище он ставил, а так называемую аурную щель. Да хранилище и есть, просто название другое. Для начала в столице республики, когда чиновник к нам подошел взять оплату за парковку и проверить документы, я ему заплатил за информацию, и чтобы про документы больше не спрашивал, и получил, что нужно. Информация общеизвестная была. И сразу покинул столицу». Мак имел свое поместье с башней. Добрались за час. Мы подошли к причальной мачте, прислуга приняла концы и сообщила, что их хозяин никого не принимает категорично, на что я попросил передать ему, что маг из другого мира — целитель и могу провести полное омоложение, оплата за это — установка хранилища. Слуга передал, и вскоре меня с сестрами пропустили на территорию. Тут, кстати, несколько шелхов было, желающие, чтобы маг их принял. Недобро нам смотрели в спины. Старый маг принял меня в кабинете. Пообщались, он был удивлен моему возрасту. Я объяснил, что такое эмблемы. Тот о таком и не слышал. В общем, омолодил его, и он хранилище на ауру мне поставил. Я сначала изучил блок плетений, потом попросил разрешения, что сам буду подавать ману, свою, для увеличения. Она у меня концентрирована, и была надежда, что размер при установке будет куда выше. Он так их ставил. Размер до предела увеличивал, это обычно тонна, редко две было, и не умел ставить маятник, чтобы размер хранилища качался, но заинтересовался этим. Хорошо, я помню, как Грек его ставил, и мы вместе поработали. Тот поставил плетение на ауру, а я подавал ману. Он свою ману не тратил. 12 тонн с мелочью вышло. На следующий день, работая совместно, мы поставили маятник. Вполне заработал. Я специально забрал чистой воды из озера рядом с поместьем до предела, чтобы узнать, сколько накачается за сутки. Трое суток пробыли мы в поместье и прямиком к порталу полетели. И так задержались. В пути избавился от воды, полтонны всего оставил НЗ а в сутки маятник качал всего 35 килограммов. Ну, хоть столько, я и этим доволен. Добрались до портала за сутки где-то. Могли бы и быстрее, но нас преследовало два шелха — Люгер и Шлюп. От поместья за нами пошли. Явно была попытка захвата. И чего им нужно? У меня баркас хоть и не скоростной, но на подъем легче. Я потоки быстрее менял. Я позволил люгеру нас нагнать и даже провести силовую швартовку. На палубу готовились хлынуть пираты, два десятка. Девчата в каюте спрятались, так что я один против них был. А как нас захватили, так и легли. На борт баркаса ни один не ступил. Против целительского плетения сонника их защита не плясала. Я уже проверил на нашей личной защите, так что уснули» мы с девчатами быстро перебрались на борт люгера он тон тридцать весил две мачты несколько кают сплошная палуба и две небольшие пушки на носу одна и на корме вторая а наш баркас оборвав концы я убрал в свое хранилище сбросив воду так что устроившись в кресле рулевого и уйдя в поток едва ушел от шлюпа что опасно сближался Люгер скоростной мы просто сбежали а чуть позже Высадили раздетых и связанных пиратов. Их было 37. Утверждали, что они наемники, наниматель на борту шлюпа остался. Но я не верил. Хотя, судя по аурам, не врали. И что, сами напали. Вообще, если бы Люгер не убежал вперед, перерезая путь, я бы не рискнул с захватом. А тут появился шанс. Да и мне свои силы хотелось попробовать. Возвращение магии, дара до сих пор держала меня в эйфории. Я ведь как покинул Дениса, помнил, что такое магия. Как будто отрезали часть меня. А тут вернул, и снова я полноценный, настоящий. Как видите, захват удался, и это радовало. Вот только люгер большой, на нем большему числу людей проще путешествовать, но с собой брать... Пока шли к порталу, я прикидывал возможности. Девчата взяли пиратов, пока они без сознания, изучали само судно, а я, рулевой, покинуть пульт не мог, благо ключ доступа был вставлен в гнездо. Описывали взятые трофеи и прикидывали, что делать с люгером. Я подумывал продать в том поселении, где мне инициацию провели, и велосипед отдал в обмен на нужную информацию. Почему бы тому торговцу и не продать его? А пока перегонял судно... Понял, что отказаться от него уже не могу. Ох и хорош ходок. В одном мощном потоке мы, по-моему, до четырех сотен километров в час разогнались. Я примерно засек. Тут просто ураганный ветер был на высоте четырех километров, но мы его не ощущали. На той же скорости летели. Шлюп быстро отстал. В общем, жаба душила от него избавляться. В принципе, какая разница, что переводить через портал «баркас», Или люгер. Просто с люгером дольше расширять порталы придется. А мачты у него складываются на корму, я смотрел. Механизм в порядке. Просто не проверял. Поэтому решил. Беру я его с собой, не буду продавать, о чем также и девчатам сказал. И это общий трофей. Баркас мой — это да, а этот — общий. Поэтому по пути пиратов и высадили. Даже рядом с дорогой кто-то подберет развяжутся сами, много их. Дошли до гор, там две верхушки характерные, не спутаешь. На картах они были, отмечены как ориентир, так что вскоре портал был мной найден, специально полетал вокруг, пока не стемнеет, и, совершив посадку рядом с ним, сбросил якорь, потом закрепив люгер канатами, привязав их к скалам. Открыл портал и, проверив, как с той стороны, там вечер, «Еще светло, нет ли случайных свидетелей, и пока девчата по очереди качали его, гоняли волны, одна качает, другая в том мире на стороже, а сам я в этом люгер охраняю. Это немалая ценность. Заодно трофеями занимался. Причем трофеев много, и нам это ничего не нужно. Оставив девчат, у них амулеты ночного зрения, купил семь штук, там ночного и дальнего совмещено, Уже научились пользоваться. Пару ружей для защиты, тут местная алхимия в зарядах использована, а сам слетал к поселению. Местного служащего у причальной башни кликнул, чтобы знакомого торговца позвал. К сожалению, в столицу отбыл. Но был его помощник, его вызвали. Я все лишнее и продал, даже обе пушки. Меня они не впечатлили. Вернулся, а сестры одновременно работали в портале, и тот на глазах рос. Ничего себе! Я вот о таком эффекте не знал. А они попробовали, и получилось. Снова закрепил судно и помог. В шесть рук портал рос еще быстрее. Я в восхищении. Мы так его увеличили, что даже мачта складывать не нужно. Правда, ветер боковой утянет на кромку портала и перережет судно пополам. Поэтому, используя плетение из бытовой магии, Основы знал, я установил их с этой и той стороны, девчата как бурлаки буксировали за канаты люгер, тут тишина, ветра нет, а я в портале стоял, чтобы тот не закрылся. Так и перешли. В прошлом мире ночь к концу подходила, а тут до конца часа два. Поэтому я закрыл портал, мы по веревочному трапу поднялись на борт, судно медленно дрейфовало. Плетение перестало работать, и ветерок относил судно. Поднялись на высоту и отлетели в сторону. Нашел довольно большой лес и, найдя место, спустился. Верхушки леса скрыли мачты. «Это хорошо. Отстоимся тут день. А как темнеть начнет, вернемся в наш родной мир, раскачав портал. Опыт был. Пока оставили на борту судно Лизу, а с Настей на Баркасе перелетел к Вене». Там я снова его убрал, как раз светать начало. Кстати, баркас весил пять с половиной тонн, не сильно и ошибся. Ну и занялись закупками. Большая часть уходила в мою щель, раз ее так называл создатель, то и я буду. К вечеру заполнили. Из полицейского управления оружие забрал, пяток пистолетов разных моделей, пара охотничьих ружей из комнаты конфиската и патронов побольше. «Люгер с Лиз оставили в этом мире, все равно потом сюда вернемся. А я хочу посетить землю будущего, электронику добыть, фильмы и музыки накачать, а то без них тяжело». На Баркасе перелетели с Настей к порталу, а тут целое отделение солдат в засаде. Я не расстроился, даже скорее обрадовался, облучил их сонником, убрал Баркас в щель, а Настя уже на дороге ждала». Мы обошли солдат и собрали все ценное. Вот только в щель я убрать ничего не могу, а полное там место только для баркаса оставалось. Ну, накачалось кило кг, и что? Все не уберешь. А тут станковый пулемет, немецкий МГ-08 на три ноги и ручник МГ-13, патронов изрядно. Поэтому я скинул НЗ, полтонны воды, тогда все ушло. Все оружие, а мы и наручные часы снимали, часть снаряжения, даже маскировочную сеть скатали и убрали. Хорошая засада, со стороны не видно, что тут кто-то есть. После этого прошли к порталу, разделись, я открыл портал, и мы просто сделали шаг на ту сторону, рухнув в воду. Надеюсь, нас ждут, все же не прошло 11 дней. Впрочем, я обговаривал возможность нашей задержки, главное, чтобы не голодали. Течение у речки было но заметно нас сносило. Выбравшись на берег, мы оделись и двинулись в сторону лагеря. К счастью, там порядок, а то девчата какие, только ужасы не напридумывали. От того, что их нашли и вернули в поселение, до того, что на них другие беглые вышли и ограбили, а то и что хуже. Нет, лагерь разбит, навес, лежанка из лапника, все спят. У костра еще угли тлели, явно недавно уснули. «Для нас, как день, с амулетами ночного зрения мы аккуратно разбудили Артёма и Настю, они обрадовались, быстро собрались, и мы отошли, чтобы малых не разбудить, и пока Настя описывала, что и как было, я достал баркас, поднялся на борт и улетел. Никого с собой не брал. Полетел к поселению забрать обеих мам. Помощники не нужны. Так что Настя, как закончит рассказ, ляжет спать с остальными, а утром я уже буду на месте. Да, не сплю уже какой день, но я снимал проблему магией. Потом высплюсь, а пока времени нет. Амулет охраны лагеря был всего один, но его оставили с Лиз на охране стоянки Шелха, там отпугиватель, прогонит всех, кто полюсу будет бродить. Жаль, в лавке в продаже всего один такой амулет был, иначе снасти бы оставил. Я летел, ориентируясь по железной дороге. От нее ветка уходила к нужному поселению, главное не пропустить. Меньше часа, и вот оно поселение. Совершил посадку на окраине, убрал баркас и побежал к строениям. Какое из них больница нашел быстро. Поиск по ауре показал, где лежит Анна Васильевна. Жива, и это хорошо. Схожесть с аурой Дарьи заметна, так что это точно она. Я незаметно проник в больницу и зашел в палату, Усыпил пять других женщин, все шесть коек в палате заняты были, и пробудил Анну Васильевну. «Тихо, это я, Тимур. Мы вернулись». Та сначала обнимать начала, плача, потом плотно ее накормил, объясняя, что это для лечения нужно. Потом восстановил все повреждения, точнее убрал их. Она чуть похудела, но теперь полностью здорова. Омолаживать пока не стал, это терпит. Снова поела, и мы собрались, я помог ей, поливал из ведра, очень помыться хотела. Это да, запах больного человека от нее шел. А вот Смирновой-старшей тут не было, ее держат под запором в бараке. Ничего, и ее освободили. Покинули поселение, я достал баркас, помог подняться на борт, и пока не устала, поводя боками, сидели на палубе, тяжело дыша, поднял шелх и расстрелял фаерболами все строения, многие уже покидали жители. Кроме здания больницы, ее не тронул. «Зачем?» — спросила Анна Васильевна, видя пожары внизу. «Мстить нужно всегда». После этого, развернув баркас, найдя нужный поток, поднял паруса, и мы полетели к лагерю у портала. Снова меньше часа, и мы на месте. А тут не спали. Дарья, Артем и Настя сидели у костра, ждали меня. Всего четыре часа отсутствовал. Наши мамы мигом по веревочной лестнице слетели, и пока они со слезами обнимались, я тоже спустился и убрал баркас. Подойдя к Артему, сказал, «Пока темно, перейдем к Лиз, чтобы все вместе были. А потом и вашего отца можно будет отправиться выручать. С собой возьму Настю». «Это да». Обе девушки, что Настя, что Лиза, поражали меня. Никаких тебе истерик. Спокойно слушались и выполняли все, что я сказал. С ними работать одно удовольствие. Нытье малых я по пути сюда наслушался, мне хватило. Так что Настя, только она. Ну и Лиз. Но тут можно и без нее обойтись. Мое предложение одобрили, пока лагерь сворачивали. Артем с младшей сестрой, та, что Татьяна, Сбегали и пригнали лодку к порталу. Потом вещи переносили к берегу. На лодке всех доставили. Тот мир я уже проверил, солдат еще раз сонником облучил и принимал сначала малых, потом остальных, показывая, где края портала, для этого подсвечивал магическими светляками. С той стороны достал баркас, мы вещи туда подняли. И всех остальных тоже по лестнице, только малых сеткой подняли. Едва-едва успели до рассвета добраться до леса и сесть на поляне. Разгрузили баркас, я его прибрал, и дошли до стоянки Люгера. Лис нас встречала, её амулет охраны предупредил, что мы подходим, а от отпугивания этого охранного амулета нас спасала личная защита. Я пока только эти амулеты всем раздал и приписал к их аурам, пояснив, что это такое и как необходимо иметь при себе. Потом заселились на борт шелха. Тут четыре жилых каюты. Распределили их. Мы с Артемом одну заняли. Тут как раз две койки. Кубрик офицерский. Подумав, я решил не задерживаться, пока мамы, уложив малых, на кухне звенели посудой, изучая что там и как. Я собрал всех и сообщил. Где находится Андрей Владимирович, нам неизвестно. Отправка писем и посылок запрещена. Как найти его, это мои проблемы. «Рядом с Веной портал есть. Ведет в будущее земли. Хочу там техники добыть и электроники. Может, сутки это займет, может, двое. Потом вернусь сюда, и мы с Настей отправимся за Андреем Владимировичем. Такой план». «Я с тобой», — сразу отреагировала она. «Хорошо, нужно щель разгрузить, тем более тут и трюм есть». Почти час заняло то, чтобы выложить покупки. «На 7 тонн освободил» наложив на трюм плетение астазиса На пять дней хватит, потом обновлю. Дальше мы позавтракали, остальные отдыхать, а мы побежали к опушке леса. Там вышли на полевую дорогу. Настя велосипед вела, новенький. Она в седло, а я на багажник, и покатили к Вене. Нам еще объехать ее нужно, чтобы к порталу выехать. Сонливость и усталость я у Насти убрал. Пока едем к столице Австрии, Думаю, стоит описать, что купил в Вене и за что продал трофеи Слюгера. Начну с последнего. Мне предложили изумруды, а они отлично подходят для хранения маны-целителя. Полтора кило взял, почти полсотни камней, необработанных. Сам силой обработаю. Я еще доплатил и запас камней сделал. Часто магией пользуюсь и пять накопителей уже сделал, лишнее с них пылью отлетела Один накопитель до половины заполнил, но это пока все. В Австрии, когда в Вене были, сделали запасы продовольствия, снова закупили запасы посуды, походные утвари, палатку, в общем, всего нужного. Взяли также этот велосипед и одежду местную. Я переоделся сразу, как приобрел комплект новой одежды этого мира, а то продавец больно нашей интересовался, сделанной с помощью магии, без швов. Большую часть добытого я оставил на шелхе, но небольшой запас с собой имею, как и этот велосипед. Пригодился, пусть для меня пока великоват, но Настя им уверенно управляла. Пока ехал, обдумывал то, что увидел, когда Дарью снова встретил. Она одаренная, не целитель, но точно одаренная. По остальным малым пока ничего не скажу. Непонятно, мало еще. Но и Анна Васильевна... «Тоже одаренная». Я им об этом пока не говорил, взял паузу. «В поселении тоже одаренные были. Десятка два». Я имею в виду, что это стоит обдумать. Раз одаренные, то миры высоких технологий по боку. Их нужно инициировать и обучать. Для этого лучше подойдут миры магии. Для примера, уйдем в тот мир, где шелхи добыли, и поищем там порталы этой же ветки. Я, честно сказать, не искал, просто не до этого было. Другие задачи стояли. Глазами по округе не шарил. Просто в этом мире уровень магического развития был очень низок. Нужно поискать миры именно этой ветки, более старших, где магическое искусство куда выше, и вот там уже устроится. Там и сестра с матерью учиться будут, и я тоже. Идея неплоха, на мой взгляд, но как там все пойдет? Черт его знает. А уехали мы недалеко. Повезло остановить автомобиль, легковой «Опель». Велосипед я уже прибрал, шофера наняли, и он довез до нужной рощи, изрядно сэкономив нам времени. Так что дошли. Вокруг вроде никого, только вдали воздушный шар видно было. И ушли в другой мир, тот самый, где мужичок с телегой был, и айфоном. Мы дошли до лесной дороги, осмотрелись, «Непонятно, куда идти. Неплохо бы на баркасе подняться и осмотреться, но я опасался, что его засекут. Не хочу засветить местоположение портала. Еще уфологи тут шастать начнут, мешаться будут. Впрочем, пройдя километров семь по лесной дороге, так никуда и не выйдя, я плюнул. Ну, увидят, и что? Скажут, что закусывать надо. Конечно, могут заснять, сейчас камеры во всех телефонах есть». Но не наплевать ли? Мир разовый. Нашел свободное место среди деревьев, достал баркас. Мы поднялись на борт. Настя сразу в каюту, какао сварить. Запас молока я сделал в Вене. Поднялся, сначала осторожно, но вокруг сплошной лес. Небо тоже чистое, только два инверсионных следа. Потом поднялся на километр. И пока судно дрейфовало, я с помощью амулета ночного и дальнего видения Осматривал горизонт. С севера, как я определил, видны здания какого-то города. Были и высотки. Внизу озеро, ориентир, рядом портал. Спустившись, внизу потоки слабые, но попутные были, так что полетел в ту сторону, подняв паруса, пока Настя отдыхала в каюте. Какао сварила, мне вскоре принесла. Близко не подходил, хотя окраины уже без амулета видно. Я не исключал, что нас могли заметить. Сели в лесу, недалеко от автотрассы. Я прибрал баркас, вышли на трассу и по обочине на велосипеде покатели к городу. Я с подозрением глядел на него, что-то знаком. Да, в этот раз сложенный свитер подстелил, чтобы мягче на багажнике сидеть было. А Настю сильно пугали проскакивающие машины. Иномарок много, похоже, двухтысячные года. Да и айфон на это намекал. Девушка не привыкла к такому движению. Тут некоторые и за сотню летали. «Точно, это Красноярск. Как я сразу-то не узнал?» — пробормотал я. Настя не расслышала. Нас как раз обогнала машина, ревя движком, внедорожник старый. Так что мое высказывание не было услышанным. А пока мы въезжали в жилой район, искал я торговый центр стал активнее искать, что мне нужно. Настя заметно нервничала. Современные темпы городской жизни ее пугали. Мне же нужен был ломбард, добыть средства, достаточно, чтобы заняться покупками, вот и крутил головой, изучая все вокруг. Потыкав Насте в спину, привлекая внимание, и показал пальцем. «Нам туда!» Тут хватало ломбардов и скупок, народ беднел, и чтобы выжить, Нес все, что мог, на продажу. Так что владельцы таких заведений точно были при деньгах. А я собирался банально ограбить скупку. Одеты мы были в одежды 1934 года. Это немного привлекало внимание, но не сильно. В арке высотного дома, панельная 12-этажка. Я прибрал велосипед в щель, дальше Настю на скамейку, тут вроде парка было, а сам в скупку. На подходе усыпил всех, Двери просто выносил магией. Дальше вскрыл сейф. Проблем магу это сделать нет. Также кассу открыл. Забрал все. Плюс сканер показал, где драгметаллы хранятся. Как и камешки. Тоже прибрал. Даже мешочек золотого песка был. Почти два кило. Любопытно. Покинув скупку, пятеро спало, трое работников и два посетителя. Забрав Настю, мы сели в подъехавший городской автобус и покатили в центр города. «А чего время терять?» «О, смотри, магазин скутеров и квадроциклов. Начнем с него», — указал я на крупный магазин техники. «А ты не мал для них?» «Когда я тут еще буду?» «На будущее возьму». «Хотя ты права. Нафиг надо. Шелх лучше». «Хотя он больше на дальнее расстояние. Только все равно на этой остановке выходим. Вон крупный торговый центр. Нам туда». Автобус как раз к остановке свернул, так что, выкинув использованные билеты в урну, направились к торговому центру. «Как тут все необычно, ярко и шумно», крутила Настя головой, изучая все с интересом. «Да город как город, дело привычки». «О чем задумался?» «Да есть тут кое-что», — пробормотал я, и, остановив пожилую даму, с внучкой моих лет шла и спросил. «Извините?» «Не подскажете, какой сейчас год?» «2024-й», несколько удивившись, все же ответила местная жительница. «Спасибо». Мы направились дальше. До входа немного осталось, когда я сказал. «Я думаю, это тот мир, откуда меня отправили, где Денис остался». «Нет, это другой мир, на год старше. Да и время года не совпадает. Ладно, сейчас к информационному стенду. Глянем, какие, где магазины». И начнем покупки. Двери разошлись, и мы прошли внутрь торгового центра. Сначала к информационному стенду, я его отсюда рассмотрел, и дальше в магазин электроники на третьем этаже. Решил с него начать. Первым делом купил 10 очень дорогих и хороших ноутбуков. Больше такой модели не было. Взял еще три чуть похуже. Потом четыре плазменных телевизора, довольно больших, и два поменьше проводов и переходников, три DVD-проигрывателя, наушники и динамики разных типов и размеров, обычные рации немало, с гарнитурами, пару playstation -ов. Узнал, что в этом магазине есть небольшие бензогенераторы, просто они на складе. Взял два, малый, на 1 кВт и на 5. Два квадрокоптера, дальность 15 км. Несколько зарядных устройств на солнечных батареях, Ноутбук зарядить смогут, карты памяти, десяток айфонов. И у магазина своя доставка. Я арендовал грузовичок, и все мои покупки спускали в подвал, там парковка, и грузили в машину. Закончив с этим магазином, перешли в другой, с бытовой техникой. Пару мультиварок взял, я на таких готовил, вещь зачетная. Дальше магазин компакт-дисков, тут универсальный магазин, и игры продавали и фильмы с мультфильмами. Большинство лицензионное. Так что в тележку убирал диски с фильмами, игрушками, да все, что радовало глаз. С музыкальными клипами тоже прибирал. Похоже, магазину мы выручки сделали на несколько дней. Все на лифте в подвал спустили, к парковке и в машину. Шофер дремал в кабине, ждал, когда мы закончим. Разгрузились из двух тележек потом в магазин спортивной одежды и обуви. Ох, я там оторвался, а то наша одежда привлекала взгляд. Купил несколько комплектов спортивной одежды, включая на вырост и обуви. Вот оно качество. Переоделся и расплылся в блаженной улыбке. Настя тоже оценила. Потом покинули торговый центр. Я в кузове все прибрал, отпустив удивленного водителя. Дальше зашли в строительный магазин, Я купил две бухты электрокабеля, разные розетки, лампы осветительные, скобы, инструменты, электрифицировать помещение, где будем смотреть фильмы или играть в игрушки. Я уже в предвкушении. Потом посидели в кафе в том же торговом центре, там бесплатный Wi-Fi. Я запустил два ноутбука, подключился, и пошло скачивание того, что не смогли купить. Фильмы, музыка и множество другого. Настю отпустил гулять по зданию, выдал солидную сумму и посоветовал зайти в магазин элитного кружевного белья, пусть ни в чем себе не отказывает. Она покраснела, но ушла, где магазин знала, мы мимо проходили. Еще в детский мир зайдет, малым что купить, из одежды и игрушек. Себе оставил тысяч пятьдесят как НЗ. Когда темнеть начало, зашли в книжный магазин, он на втором этаже, еще открыт был. Купили много книг, раз пять выносили. По истории России или мировой истории тоже взяли, но в основном развлекательную литературу. После этого я вызвонил такси через оператора, мой iphone уже к сети был подключен, таксист нас забрал и повез за город. По пути заехали на автозаправку, тут магазин, масло машинное продавали, всякое разное для автомобилистов. Продавали также и пустые канистры. Вот я и потратился. Залили их бензином, подходит к генераторам. Я уточнял в магазине. 10 канистр по 10 литров ушли в багажник Опеля такси и покатили дальше. А едва за город успели выехать, как нас обогнали два черных внедорожника и притерли к обочине. Как интересно. Голова таксиста ткнулась в руль, и я успокоил Настю. Порядок, всех сонником отработал. «Выходим». Она справилась с ручкой открывания двери, и, подойдя к корме машины, я уже открыл багажник и убирал канистры в щель, спросила у меня. «Кто это?» «Не знаю, но есть подозрение, что владельцы скупки, которую я ограбил. Они могли крышу попросить найти грабителя. Быстро сработали. Впрочем, мы особо и не прятались, да и покупки большие могли привлечь внимание. «А что такое крыша?» Бандиты, которым платят за безопасную работу. Ясно. Идем глянем, что в этих машинах. Оставив такси мигать аварийками на обочине, мы подошли к обоим внедорожникам, оба как по заказу новые «Шевроле Тахо». Сканером я просвечивал машины, выискивал опасность. Дверцы обеих машин открыты, из одной свешивалось тело пассажира, так что ломать двери не потребовалось, сами открыли оружие современного хватало. В багажнике были даже калаши, два ментовских укороченных, нормальный АКМ и снайперская винтовка ВСС. Все ценное прибрал. Места мало осталось, едва 50 кило. Так что машины не заберешь. Да и управлять я не умею. Поэтому мы сошли с дороги, я достал баркас, тут ветра нет, опушка леса. Поднялись на борт и полетели к тому озеру. Нашли рядом полянку. Настя высмотрела, я за управлением был. И совершили посадку. Дальше вышли на лесную дорогу и побежали в сторону портала. Если повезет, то мы, пройдя портал, доберемся до второго и успеем уйти в наш родной мир. Дальше будем искать отца Насти. То, что удастся его найти и вытащить, она уже нисколько не сомневалась. Она в меня верила. Не заблудился. Я лесовик. Нашел приметное дерево Мы сошли с дороги и углубились в лес, пока не вышли к порталу. Я открыл его и придержал, позволив Насте перейти. Там снова достал баркас. Все же наличие щели — это здорово, и мы полетели к другому порталу. А там почти рота в засаде. Я сверху облучил их, дальность километр, не засекли, все легли. Сильно грабить не стал, хотя патронов прибрал в запас и ручных гранат. Теперь щель полная. Тут настоящие позиции. Окопы прорыты. Миномет батальонный стоит. В следующий раз его заберу. Причем земли нет, похоже, вывезли. Все здорово замаскировано. Старшим был офицер аж в звании майора. Я его пистолет с ремнем забрал. Там мы перешли, снова прыгнули в воду, ночь, звезды мерцали, а мы, мокрые, выбрались на берег. У обоих амулета климат-контроля, так что не замерзли. Оделись в баркас и полетели в сторону Владивостока. А вы думаете, чем я занимался в кафе, пока два ноутбука закачали, что мне нужное, а Настя шопинг устроила в торговом центре? Все просто. Нашел адрес исторического факультета университета МГУ, вышел на декана местного по телефону и сообщил, что за нужную информацию ему заплачу. Тот дал номер карты, я с банкомата отправил 100 тысяч рублей, и декан нашел все по местному Смирнову. Так я и думал, что у него нужные связи были в архивах. Смирнова, кстати, расстреляли в сороковом, по вновь открывшимся обстоятельствам. Настя про это говорить не стал, не хочу, чтобы нервничала. А содержали его в районе Хабаровска, там лагерь. Мы поднялись на высоту 5000 метров, а тут отличный поток, в нужную сторону, так что там поднял паруса, и судно вскоре разогналось где-то до 300 км в час. Для моего баркаса более чем прилично. А Настя спать ушла. Поток на 2000 км тянулся и свернул на север. Поэтому пришлось паруса спускать, чтобы не порвало другими потоками, пока спускаюсь на километр к другому, тоже дувшему в нужную сторону, и снова подняв паруса, разогнался. К моменту, когда рассвело, мы пролетели больше трех тысяч километров. Рисковать я не стал, решил переждать день. Тем более действительно спать хотелось. Тут внизу хвойный лес, вот и спустился. Встали на стоянку на поляне, где я шестью канатами закрепил баркас, зависший в двух метрах от земли. Меня сморило, нужно нормально выспаться. А когда Настя приготовила ужин, а для нее завтрак, «Я как раз со швартовкой закончил, и мы сели принимать пищу». Столик стоял на палубе, на открытом воздухе, стулья тоже складные. Она вдруг спросила, «А почему Хабаровск? Как ты узнал, что папа там?» «Нанял профессор одного московского, в том мире, где ты кружевное белье покупала, и он поднял архивы по комдиву Смирнову. Это копия нашего мира, изменений нет. Он узнал, где его содержали в это время». До сорокового года там будет сидеть, так что порядок. А в сороковом? В другое место переведут. Да найдем. В лагере и узнаем, если перевели, то куда. Поев, я занял каюту, предупредив, что спать буду весь день. Возможная часть ночи. Мне нужно выспаться. Будить не стоит. И вскоре вырубила. Да, мы встали рядом с речкой. Я сбегал искупаться. Настя стала бродить рядом со стоянкой. Пистолет «Люгер» ей выдал на борту немецкий карабин, как дальнобойное оружие, а я — спать. Когда проснулся, снаружи ночь, глянул на часы, полночь. Отхожее место на борту было, там ночной горшок с плетениями уничтожения, самоочищения, так что сделал свои дела. Настю обнаружил на палубе, гамак растянут между бортами, там специальные крепления. В нем и спала. Разбудил ее, поблагодарив, что выспаться дала. И пока я конце отдавал, на борт поднимался и наверх. Она разогрела завтрак для меня, покормила, я управлял и спать пошла в каюту. А я дальше до Хабаровска. За эту ночь пролетели почти четыре тысячи километров. Пять потоков мощных попутных повезло найти. Так бы меньше прошли. Снова дневка и следующей ночью добрались. Около двух часов заняли поиски лагеря. Я сканером сверху работал. Благо, ночь темная, низкие тучи, не видно нас. Но на территории человека с аурой, схожей с Настиной, я не нашел. То есть с родственной не было. Лагерь точно тот. Так что пришлось всех там усыпить. Мы покинули баркас, я его прибрал в щель. Вещь ценная, бросать и не думал и прошли на территорию, просто вынес ворота и двери здания администрации. Вот архив там нашли. Недолго изучали папки с карточками узников. Первой Настя нашла учетную карточку отца. Там нумерация по фамилии. Его реабилитировали, неделю назад освободили, и он покинул лагерь. «Какая реабилитация?» — удивился я, беря карточку. «Его же должны в следующем году были расстрелять» во вновь открывшимся обстоятельствам. «Чего-чего?» Настя сузила глаза с подозрением. «Я чего-то не знаю?» «Профессор мне скинул фото личного дела твоего отца. Расстрелять его должны были через год. А тут реабилитация. Может, это ваш побег что-то стронул? Такие изменения и произошли. Ладно, освободили. Пусть. А нам где его искать? За неделю он мог куда угодно уехать». «Ты его дочь. Думай, куда он делся». Пока она думала, мы покинули территорию лагеря. Карточку отца она, к слову, прихватила, на память. Поднялись на баркасе и убрались от лагеря. А Настя все размышляла. «Мы в Минске жили, квартиру там выделили. А дивизия отца стояла рядом с барановичами, у границы. Может, туда? Там уже другие хозяева. И комдив новый. Думай». Там и часто переезжали. Нужно такое место, любимое всей семьей, где вы вместе бывали. Ялта, мы там отдыхали каждый год. Вот там он и будет вас искать. Она сидела на складном стуле рядом с креслом рулевого. Это не мешало мне управлять судном. Чуть снизился, поток вниз пошел, потом вверх. Вот так и долетели до Хабаровска. Полетал над ним несколько раз, работая сканером. Совпадений нет. Так что над железной дорогой полетел к центральной части Союза. Сканер работал постоянно. Может, на железной дороге отловим, в поезде. Еще должен в пути быть, если не на самолете добирался. Хотя сейчас воздушные перевозки редкость, если они вообще есть. Через полчаса, как мы от края Хабаровска отлетели, начало светать. Так что я отошел в сторону от железной дороги, места вроде пустынные и в лесу встал, для отдыха. Настя за ночь отдохнула, охранять будет, а я спать. Проснулся я в этот раз всего в четыре часа дня. Спать уже не хотелось, так что позавтракал. Настя недалеко, у нее рация на ремне, она ягоды с лукошком собирала по краю болота, метрах в двухстах от стоянки судна. Так что пока свободное время есть, я стал доставать покупки, приводить в порядок, Повесил в каюте плазменный телевизор. Из больших как раз удобно лежать на кровати и смотреть. Это все несложно. Крепил скобами провод, разводку сделал, розетки, на потолке закрепил светодиодную лампу длиной в метр, выключатель к двери вывел. Как раз закончил в каюте к наступлению темноты. Отдельно розетки к кухонной зоне, мультиварку, чтобы использовать, и к рабочему столу, чтобы за ноутом сидеть. Полноценные компы я не брал. Я вывел кабель наружу, начал крепить скобами с внутренней стороны борта, под перилами, а вел кабель в носовое помещение. Там поставлю мобильный бензогенератор, тот, что побольше. Он такую разводку вытянет. Но стемнело. Потом закончу. Магия — это, конечно, хорошо, но от современных для меня технологий и удобств отказываться я не собирался. Я Настю к современным технологиям еще не приобщал. Вернемся к семье, там всех учить буду, сделав подарки, а пока не стоит. Да и времени нет, если честно. Кстати, ягоды просто замечательные. Некоторые чуть переспели, но очень вкусные. Эта ночь тоже впустую прошла, хотя пролетели около четырех тысяч километров. Для Баркаса более чем. Шелхи вообще довольно скоростные. Так день отстоялись, а, как выспался, доделал модернизацию судна. Я сарай деду электрифицировал, когда Денисом был, разбираюсь. Подключил, проверил свет, как работает, лампа ярко горела, розетки, питания есть, нигде не замкнуло, чего я, откровенно говоря, опасался. Поставил проигрыватель DVD, подключил к телевизору и приобщил Настю к телевидению. Научил пользоваться пультом дистанционного управления и как менять диски. Мы с ней успели посмотреть фильм Гайдая «Не может быть». Очень он понравился Насте. Хохотала полфильма и стала дальше смотреть фильмы. Там ничего сложного. Генератор вполне благополучно тарахтел, а как стемнело, я поднял судно и дальше полетел, сканируя все поезда. Так время и шло. Я выяснил, на какое время хватает бачка генератора. Четыре часа — это мизер. Нужно бачок больше ставить или на магию перевести. Провел проверку своей модернизации. Без нареканий все прошло. В первую очередь, когда Настя научилась использованию приборов и смотрела фильмы, то додумалась поставить нечто. Фильм, конечно, старый, во льдах Антарктиды дело происходит, но все же ужасы. Нашла, что смотреть, на ночь глядя. Так скатанный матрас ко мне принесла и спала всю ночь в ногах. До конца ведь досмотрела. Спряталась под одеялом, только глаза торчали. И досмотрела. Адреналинщица. И стала киноманом. Отца ее до самой Москвы так и не нашли. А вот когда ночью стал прочесывать столицу, есть отклик. «Уф, как я обрадовался! Наконец-то!» Надежда найти его на территории столицы оправдалась. Запомнил место, где он ночевал, и мы ушли за город. Вот-вот расцветет, лучше подальше уйти. Там мы покинули борт Баркаса, я его прибрал. Кстати, за время поисков в щели уже больше 200 килограммов свободного места накопилось. Надо будет пополнить. Ладно, ничего. На велосипеде покатили к окраинам, том самом, купленном в Австрии. По улочкам ехали... Я штурманом был, так и добрались до нужного здания. Это гостиница оказалась, для командиров РККА. Заходить, понятно, не стали, мы беглые, мало ли кто опознает. Может, и Настю, как и отца, реабилитировали, но меня-то точно нет. Да, мы снова переоделись в одежде, что в Вене купили, так внимание привлекать не будем. Что Настя, что я, с большой неохотой снимали вещи, купленные в торговом центре. Настолько удобные были и легкие. Но ничего, это ненадолго. Сканер уже показывал всю гостиницу. Отец насти еще спал, так что мы отошли к скверу, там скамейки были, прислонили к одной велосипед и стали ждать. Как встанет, перехватим на выходе из гостиницы. Через 10 минут мне надоело ждать, так что, оставив Настю, я уверенным шагом двинул ко входу в гостиницу. И так долго его искали и ловили, а он спит. Пройдя в фойе, я на ходу сказал женщине за стойкой, «Я к баб Маше», и уверенно двинул дальше. Не знаю, работает ли тут кто с именем Мария, но, надеюсь, попал. По крайней мере, меня не остановили. Поднявшись по лестнице на этаж выше, лестница деревянная, здание вообще старинное, и, подойдя к нужной двери, банально толкнул. Пост горничной был пуст, она белье принимала у прачек, никто не помешал. А дверь не заперта была. Спокойно зашел в комнату, тут две койки, одна пустая, хозяин недавно вышел. На второй храпел тот, кто мне нужен. Если он всегда так храпит, придется что-то придумать с заглушающими. Несколько секунд я пристально смотрел на него, но теория, что спящие люди чуют внимательный взгляд, не подтвердилась. Подойдя, я со всех сил пнул койку. Та чуть колыхнулась. А что? Я в теле пацана восьми лет. Откуда силы? Магией мышцы не напитывал. Тогда бы, да, сравнился со взрослым. Но не стоит так делать часто. Вредно. Впрочем, пробудить я смог. Тот завозился, храп-смолк и пробормотал. Что такое? «Андрей Владимирович, доброе утро», — сказал я ангельским голоском, Это на Настя натренировался, после просмотра фильмов-ужасов, на которые та подсела. Только так можно было ее будить, добавив, «Пора вставать. Вас ждут». «А?» — протирая глаза, спросил тот. «Кто ждет?» «Ваша дочь, Анастасия. Одевайтесь. Мы будем в сквере, слева от выхода из гостиницы». Тот сел, скрипя койкой, а я развернулся и направился к выходу. Остановить тот меня не успел, а может и не стал. Так же спокойно спустился и покинул гостиницу. Все просто. Вернувшись в сквер, пояснил на вопросительный взгляд Насти. Разбудил. Сейчас оденется и придет.